Глава десятая. Триумф. Именно так и не иначе. Триумф Доры Ифанидис, добившийся своей, некоторым дурам казавшейся нереальной цели. Сегодня она станет Дорой Королидис, и эта фамилия идеально подходит ей, прирожденной королеве. Правда, дословный перевод этой фамилии означает «сын короля», но это уже не важно, она королева, и выглядит соответствующе, Дора победно улыбнулась, рассматривая свое отражение в зеркале. Отражение ответило такой же улыбкой, имело на это право. Стилисты и модельеры постарались на славу. Платье было роскошным, сидело идеально, подчеркивая хрупкость невесты. Ржавые волосы убраны в гладкую прическу, сверкает бриллиантами диадема, фата похожа на крылья, макияж великолепен, впервые в жизни Дора выглядит, если не красоткой, то вполне симпатичной девушкой. Визажист полтора часа колдовал над ее лицом, но результат того стоил. На свадебных фото будут вовсе не красавец и чудовище, а вполне гармоничная пара. Похоже, зря она все время красилась сама. Стоило признать, что делать этого она не умеет. Ну и ладно, Димитриса устраивает ее внешность без макияжа, и она напрягаться не станет. В дверь постучали. Раздался голос отца. «Дора, к тебе можно?» «Заходи!» Дора развернулась к двери, ожидая реакции отца. Он еще не видел законченного образа дочери. Реакция была правильной. Радостное удивление, затем восхищение. А в уголках глаз блеснули слезы. Жесткий, циничный, известный своей бессердечностью Николас Кайман и Фанидис Растроган, отец протянул руки. «Иди ко мне, доченька!» «Какая же ты у меня красавица!» Дора подбежала к отцу, прижалась к его груди, замерев, как в детстве, в теплых и надежных объятиях. Прошептала. «Спасибо, папа!» «За что?» «За помощь! Без тебя этой свадьбы не было бы!» «Ну, ты сама постаралась на славу!» улыбнулся Николас. Посмотрел на часы, нахмурился. «Ого! Церемония уже через час, а мне еще надо с Алексом пересечься, деньги передать!» — Судно с товаром сегодня ночью придет, он встречать будет. — А разве Агиластас на свадьбу не приглашен? Он же твоя правая рука. — Моя правая рука при мне, — усмехнулся Николас, повертев для наглядности рукой. — А что касается Алекса, я приглашал его, но он отказался. — Да ты ж его знаешь, он не любитель светских тусовок. — Ну и ладно, — фыркнула Дора. — Так даже лучше, не будет гостей пугать своей уродливой физиономией. Ты же успеешь вернуться? Меня колтарю отец вести должен, не забыл? Не волнуйся, успею. Там твои подружки уже собрались. Афина спрашивала, им сюда подняться или в гостиной тебя ждать. В гостиной. Скажи им, что скоро спущусь. Проверю, как они выглядят. Не испортят ли мне церемонию. Да вроде не должны. Вполне миленькие, одинаковые. Усмехнулся Николас, открывая дверь. Совсем уже собрался выйти. Помедлил, затем снова повернулся к дочери. Дора, ты только не пей ничего, даже шампанского. Обидно было бы все испортить. Во-первых, папуля, уже в любом случае ничего не испортить. Дора наклонилась ближе к зеркалу, рассматривая что-то на лице. На эту свадьбу съехался почти весь деловой Кипр, и королидисы вряд ли рискнут репутацией. Взяла пуховку, провела пару раз по лицу, спокойно продолжила. А во-вторых, Я тоже не собираюсь рисковать своей репутацией. Моя свадьба должна запомниться роскошью, а не пьяными выходками невесты. Афина с отвращением осмотрела расположившихся в гостиной Ифанидисов приятельниц. С не меньшим отвращением перевела взгляд на себя. Картина была та же, удручающая. Эта мерзавка Дора постаралась максимально унизить подружек невесты, выбрав для них отвратительное платье. Одинаково отвратительные. А ведь Афине поначалу показалось, что им с девчонками повезло. Ну а как иначе? Стать подружками невесты на самом громком событии светской хроники – свадьбе года. Каким образом страшилке Доре удалось заполучить красавчика Димитриса, было в принципе неважно. Вопрос цены, как говорится. Понятно, что ни о какой любви и речи не шло. Влюбиться в Дору – да бросьте, это несерьезно. К тому же о выгоде слияния бизнесов, кролидисов и Ефанидиса трубили все газеты, толпы аналитиков с важными физиономиями рассуждали об этом на экранах ТВ, так что Димитрису просто не повезло. А Доре повезло. И когда она пригласила Афину стать главной подружкой невесты, та ничего плохого не заподозрила, искренне обрадовалась, думала, что Дора забыла, как над ней смеялись в школе. «Наивная идиотка!» впрочем, как и остальные девчонки. С радостным предвкушением они вошли вслед за Дорой в один из самых дорогих магазинов Лимассола, где им предстояло выбрать наряды подружек невесты. Да, одинаковые, но это такая милая традиция, чтобы окружившие невесту девушки были похожи на свадебный букет, не кричащий пестрый, а изысканно однотонный. И туфельки соответствующие, и бальные сумочки для нужных мелочей. И то, что Дора привела их в лучший магазин города, доказывало, что и она думает так же. Девушки с радостным щебетом направились к вешалкам с платьями, намереваясь совместно выбрать устраивающих всех наряд. Но оказалось, что Дора уже все выбрала. Им предстояло только померить и подогнать по фигуре ужасные платья дурацкого персикового оттенка. И придраться ведь не к чему. Платья оказались известного дизайнерского бренда из дорогой ткани, и на вешалках смотрелись нормально, но стоило их надеть, а потом к ним туфли такого же цвета, широкие, удобные, на квадратном устойчивом каблуке, и бальные сумочки, больше похожие на мешки для мусора, на затяжках такие. В общем, бабушатник на прогулке, эротические фантазии пенсионера. Афина, примерив там в магазине всю эту красотищу, намеревалась вообще отказаться от приглашения. Надо было только придумать уважительную причину. Но потом в зеркале встретилась с издевательски насмешливым взглядом Доры, причем та даже не собиралась стирать с лица мерзкую ухмылку. И Афина поняла. Эта дрянь ничего не забыла. Она намерена отыграться, отомстить за все издевательства, выставив на посмешище тех, кто глумился над Дорой и Фанидис в школе. И кто знает, что еще придумала эта крыса. Кем она вообще себя возомнила? Да, ее папаша богат, так и у них с девчонками родители негрузчиками в порту трудятся. Школа ведь элитная, лучшая в городе. Так что посмотрим, кто посмеется последним. Афина видела разочарованные лица девчат, но они, как и сама Афина, скандалить там, в магазине, не стали. Потом пошли созвоны. Все возмущались, намеревались отказаться от такой чести. Но когда Афина посвятила их в свой план, подружки были в восторге. И сейчас предвкушали развлечения. В бальных сумочках нетерпеливо ждали своего часа полностью заряженные смартфоны для съемки. Да, выглядели все уродски, но кто на это обратит внимание, когда начнется основное веселье? Правда, полностью контролировать свои эмоции получалось не у всех, и появление Доры произвело таки ожидаемый ею фурор. Уродина неожиданно для всех превратилась в принцессу, причем вполне симпатичную принцессу. Шокированные лица собравшихся девушек сделали походку Доры еще более царственной, лицо надменным и торжествующим. Она спускалась по широкой лестнице в гостиную медленно, не спеша, наслаждаясь произведенным эффектом пока произведенный эффект не разлетелся в дребезге от пронзительного радостного визга и хлопков в ладоши. Визжала, подпрыгивала и хлопала Афина. «А-а-а, Дорочка, с ума сойти! Не верю своим глазам! Ты роскошная, королева, настоящая королева, девочки шампанского королеви!» «Да-да, давайте выпьем за Дору! Дора, Дора, Дора!» начали скандировать девушки. Дора благожелательно усмехнулась. Вы пейте, я пока не буду». «Ну что ты, Дорочка, так нельзя, плохая примета». Афина уже спешила к пирамиде из бокалов с шампанским. «Мы всего по одному бокалу выпьем, за твое счастье». «Ну, если по одному?» «Конечно, чисто символически». Дора тоже направилась вслед за Афиной, но ее с восторженным щебетом окружили девушки, закрыв собой обзор. И Дора не заметила, как Афина вытащила из своей бальной сумочки маленькую фляжку и в один из бокалов полился чистый медицинский спирт, превращая элитное шампанское в убойный, мгновенно опьяняющий коктейль.